Душераздирающее творение ошеломляющего гения. 2000 год. Дэйв Эггерс. Поразительная книга Дэйва Эггерса «Душераздирающее творение ошеломляющего гения», вышедшая в 2000-м, потрясает и рвет душу. Рассказывая о том, как за одну неделю умерли отец и мать, и в 21 год ему пришлось заменить родителей восьмилетнему брату Тофу, Эгерс написал перехватывающие дыхание мемуары или вроде того, которые свидетельствуют о его невероятном мастерстве. Восторгает то, как он с легкостью меняет темы, интерпретируя события с личной точки зрения и при этом остается искренним, порой даже чересчур серьезным. Эгерс умеет пользоваться разными регистрами широчайшего диапазона от комедийного спектра до задумчиво-созерцательного, от иронического до ласково-чувствительного. Душераздирающее творение ошеломляющего гения также сходно с традиционными автобиографиями Лоренса Стерна, как нестандартный для своего времени незаконченный юмористический роман Лоренса Стерна «Жизнь мнения мнение Тристрама Шэнди, «Джентльмена» похож на классический роман. Стараясь донести до читателя, что испытывает человек, потеряв родителей и в то же время заменяя их младшему брату, Эгерс применяет целый арсенал приемов. Например, он комментирует выплывшие из потока сознания воспоминания и превращает эти своего рода постмодернистские стратегии повествования, которые все чаще обнаруживают в экспериментах по изучению работы мозга, в неожиданные, но эффективные инструменты для выражения горя и замешательства. Противоречивые чувства автора выразились в желании задокументировать все, что произошло. Чтобы справиться с утратой, он порой прибегает к ярким метафорам. «Наш дом в воронке», — пишет он. «Его закрутило в воющую черную воронку торнадо, и он беспомощно болтается в ней, как спичечный коробок. Мы слабые немощные Мы как гренада. С неба спускаются парашютисты». После смерти родителей Дэйв и Тофф переехали в Калифорнию, в Беркли, поближе к сестре Бет. Братья зажили в доме, как отец и сын, но довольно убого. В гостиной постоянно валялись книги, листы бумаги, стояли полупустые стаканы из-под молока, тарелки с засохшей жареной картошкой, надорванные упаковки с крендельками. Неприглядную картину довершали груды спортивного инвентаря. Как минимум четыре баскетбольных мяча, 8 мячей для лакросса и скейтборд. На кухне орудовали муравьи, стопка неоплаченных счетов из прачечной за стирку школьной формы с просрочкой как минимум 90 дней. В те редкие дни, когда Эгерс отправлялся на свидание, он страшно переживал, что стрясется что-нибудь ужасное. Обычно что-то из того, что рисовало его объятая страхом воображение, что брата убьет няня или Тов сам прибьет ее. Он думает, что живет в зоне, где возможно какие угодно события. «Меня сложно удивить». «На меня не произвело бы особого впечатления ни землетрясения, ни нашествия саранчи, ни ядовитый дождь. Правдоподобно выглядит все. Встреча с богом, единороги, люди-летучие мыши с факелами и скипетрами». Эггерс ходит вместе с родителями других детей на соревнования младшей лиги, где играет ТОФ. Он решает, что они с братом будут минимум четыре раза в неделю готовить дома по маминым рецептам и пытается научить ТОФа всему, что любит сам. Его мозг, моя лаборатория, мое хранилище, пишет он. Я могу складывать туда выбранные мною книги, телепередачи, фильмы, мои мнения об избранной власти, исторических событиях, соседях и прохожих. Он для меня круглосуточный учебный класс. Мой слушатель и зритель по неволе, вынужденный глотать все, что я сочту стоящим. Он считает брату Хиросиму Джона Херси, без страшных подробностей, Маус рассказ Выжившего и Уловку-22. Учит хитростям бросания фрисби и искусству швыряния носков по полу коридора так, чтобы они скользили. Эгерс наделен необычной способностью выражать сильные эмоции, будь то радость, тревога или скорбь. Игру с братом во фрисби он превращает в размышление о смысле жизни. Он умеет передать бешеную радость, которую испытывает в виде, как друг очнулся после комы. Развеивая прах матери над озером Мичиган, обращает это событие в историю, которая одновременно лирическая дань ее кончине и безумный фарс. Эгерс признается в неспособности плакать, волоча урну с пеплом, которая до жути напоминает ему «Ковчег завета» из фильма Спилберга. Эти трогающие души воспоминания о семейной любви и мужестве – книга, ознаменовавшая дебют невероятно талантливого и оригинального молодого писателя – Здесь виден потенциал, проявившийся в более поздних работах, таких как «Что такое что?» и «Голограмма для короля». В книгах настолько разных по стилю, что широчайший спектр таланта их автора ощущается еще острее.